Глава пятнадцатая К собранию всё у Лены было готово. Ванёк сообщил, что город уже в курсе, придут даже немощные старушки и дети в ползунках. Из Южно-Сахалинска прислали новые колонки и микрофон. Ирина и Марина уже накрыли поляну в ДК. Чай, печенье, бутерброды с сыром. Лена приготовила бланки для заявок на работу, листовки, буклеты. Из офиса она выходила с легким сердцем и тяжеленной пачкой бумаг. Наконец-то дело сдвинется с мертвой точки. У входа опять стоял нарядный мотоцикл. Лена сочла, что это хороший знак, посмотрела на свое отражение и улыбнулась. Кое-чего не хватает. Она поставила на землю пакеты, достала помаду и наклонилась над боковым зеркалом, чтобы добавить боевой раскраски. «Хотите угнать мой мотоцикл?» Лена дёрнулась от испуга. Сзади стоял парень из соседнего кабинета в чёрной кожаной куртке с красными лампасами. Ростом, может, на пару сантиметров выше Лены, но раза в полтора шире в плечах, коротко стриженный. Его внушительный нос сразу привлекал внимание. Он был как будто слегка скошен вправо. «Нет, просто зеркало ворую». «Тогда без проблем. Их каждую неделю воруют. Уже привык». «А вы что...» «Прямо из Питера на нём сюда ехали?» Лена кивнула на номер. «На ней!» Он похлопал мотоцикл, как боевую лошадь. «К сожалению, нам с Дусей пришлось лететь на самолёте». Они немного поболтали. Лена рассказала, чем занимается. Любитель Black Sabbath Антон оказался инженером какого-то редкого оборудования. До холодов хотел объездить всё побережье и вообще давно мечтал здесь поработать. В Крюкове он останется на месяц. А может, на год, как карта ляжет. И что, вы даже не знаете, сколько тут пробудете? А какая разница? Я живу моментом, а сейчас он прекрасен. Поел хорошей рыбы, говорю с красивой женщиной. Он улыбнулся и приблизился к Лене, отчего у нее вспыхнули кончики ушей. Вот только женщина немного промахнулась с помадой. Лена еще раз опустилась к зеркалу и увидела, что от неожиданности провела горизонтальную черту под носом. Она попыталась стереть, но след все равно остался. Надо прийти в ДК пораньше, чтобы все отмыть. Так, мне уже пора бежать. подвести Не сегодня. Лена вырядилась на собрание в узкую юбку и шпильки. Ладно, пока расхедительница зеркал. Еще увидимся. Собрание начнется через 40 минут. Ирина и Марина сделали одинаковые прически, сбили челку, закрутили крупные локоны и залили их лаком до плотной корки, по которой Лене хотелось постучать пальцем. Зашла Светлана Гарьевна узнать, все ли в порядке. В зале на первом ряду уже сидели несколько старушек и пили чай из пластиковых стаканчиков. Они сняли верхнюю одежду, но остались в шалях и шапках-ракушках. Ещё две копошились у столика с едой, накладывали в салфетки печенье с горкой и быстро рассовывали по карманам. Народ постепенно подтягивался. Зашёл Коля, водитель, с которым Лена ехала в Крюков. «Привет, подруга! Где тут у вас наливают?» «У нас только чай». «Ну и как с вами разговаривать тогда?» Он натянул улыбку, обнажив золотую коронку. «Ладно, шучу. Хорошо выглядишь, кстати. Заходи за книжкой». Коля протиснулся во второй ряд, прихватив бутерброд. К нему тут же подсела Марина и что-то защебетало. Без пяти шесть приехала Юля Михайловна с мужчиной в коротковатых брюках и усами подковой, как у Мулявина из Песнеров. Его представили Лене как мэра города. Следом за ними влетел Ванек. Мест в зале уже не было. Печенье закончилось двадцать минут назад. Люди недовольно шептались. «Что-то я начинаю волноваться, Вань». Лена всегда побаивалась выступать, а тут чувствовала, что её начинает бить крупная дрожь. «Вдруг меня помидорами закидают». «Какие помидоры? Ты цент на них видела? Тебя скорее крабами закидают». Лена засмеялась и стало легче. Ванёк встряхнул её, как тренер тормошит боксёра перед боем. «Ладно, не дрейф, я рядом. Если что, побежим. Быстрые ноги пинка не боятся». «Пора начинать». Лена одернула юбку и поднялась на сцену по боковой лестнице, подошла к микрофону, постучала по нему, чтобы проверить звук. Он ответил глухим «пх-пх». «Уважаемые крюковцы, минуточку внимания». «Крюковчане! Никакие мы не крюковцы! Надо было лучше готовиться!» Мужик в брезентовом плаще заступился за идентичность горожан. «Не перебивай девчонку, пусть скажет!» подключилась бабулька с первого ряда. «Извините, крюковчане». Лена сбилась и поискала глазами Ванька. Он ободряюще кивнул. «Компания «Нефтепромрезерв» приглашает вас на интересную работу. Мы обеспечим вам достойный заработок, удобный график, официальное оформление». «Это Скокова!» Зычный женский голос гремел из последних рядов. «Что?» «Платить сколько будете? Вот у меня брат в Москву на стройку уехал штукатуром, так там ему шестьдесят тысяч платят, а у вас сколько?» «Ну, это от квалификации зависит, от сложности работ». В зале поднялся недовольный шум. Кто-то крикнул Лене, «Ну ты не Юли, прямо скажи!» Лена заглянула в свои таблицы. Средняя зарплата штукатуры — тридцать тысяч в месяц на руки. У сцены начался даже не шум, а рёв. «Мы что, люди второго сорта, что ли? Сами на эти гроши поживите! Пойди в туфлях таких не походишь с зарплатой в 30 тысяч!» Лена посмотрела на свои лаковые лодочки от Марк Джейкобс. Даже бабки начали возмущенно размахивать руками, как будто сами собирались работать на стройке. Лена растерялась. Она попыталась сгладить ситуацию. «Но зато вы будете жить дома, отпуска, больничные, все официально». Гомон не унимался. На сцену поднялась Светлана гариевна и отодвинула Лену от микрофона. «Дайте человеку закончить! Что за базар вы тут устроили? Позорище!» Ее на удивление послушали, и зал покорно затих. Лена рассказала о том, кого и зачем ждут настройки. Дыхание постепенно пришло в норму. Ноги больше не тряслись. «Может, у вас есть какие-то вопросы?» «У меня есть не вопрос о обращении к землякам». С места поднялся мужчина в очках, в ассармановском жилете с карманами и венцом темных волос вокруг лысины. «Андрей Ильич, покороче только. Светлана Гарьевна взяла на себя роль модератора, а потом шепнула Лене. Это наш краевед». «Они же все захватчики, оккупанты, кровавое государство». Как в сорок пятом году пришла сюда армия на Карафута, так и сейчас. Мы все это проходили уже. А история наказывает за незнание уроков. Он не говорил, а скорее завывал, как Евгения Евтушенко перед стадионом. Землю нашу заняли под стройку. А там лес девственный. Там мы с детства грибы, ягоды собираем. А теперь что? Вас всех хотят как рабов использовать. Используют и выкинут. «Спасибо, Андрей Ильич, еще вопросы есть?» «Светлана, а ты человека не затыкай, он все правильно говорит. Я-то сама вот что спросить хотела. Вы нас часом не потравите здесь? У нас и так в каждой семье раковые, а вы еще тут со своим заводом. Правильно, правильно, травитесь там в своей Москве сами. К нам-то что, приехали? Радиацию разводите?» В дискуссию вступили женщины со средних рядов. «А я вот за то, чтобы был завод». К нам на открытие, может, Путин приедет. Вы что, Путина не хотите?» Высокая дама в фетровом берете поднялась с места и декларативно уперла кулак в бедро. «Путина-то мы хотим! Мы не хотим, чтобы у нас тут как в Чернобыле собаки с двумя головами по дорогам бегали!» Немолодая блондинка махнула на соседку полной рукой. «Михална, да что ты несешь? Бред беременной медузы! А Путин, как приедет, нам и дороги сделает!» «А то что, стыдобище! Машины едут, дороги объезжают!» Светлана Гарьевна кивнула Лене, что надо это все заканчивать, а то так и до утра просидеть можно. «Уважаемые крюков... крюковчане, большое спасибо, что пришли! Вон там на столике лежат анкеты и ручки. Все желающие могут их заполнить и приходить с понедельника на собеседование. Будем очень вас ждать!» Камуфляжная река участников собрания потекла из дверей. Все громко разговаривали. Кто-то останавливался возле анкеты буклетов. Со стола с печеньем все смели, даже лишние стаканчики и салфетки. Лена сошла со сцены и опустилась на стул, сняла туфли. Подошла Юлия Михайловна. «Елена, спасибо вам за встречу. Вы ко мне не зайдете на той неделе? Обсудим парочку моментов организационных». «Зайду, конечно». Подсел Ванек. «Но, ну, видишь, не так страшен черт, как его малюют Я видел, что мужики наши расхватали анкеты». «Ого, но мало ли для каких целей. Проводить тебя?» «Нет, не надо. У меня ещё дела здесь». Лена, конечно, соврала. Марина и Ирина убежали домой, а Лена продолжала сидеть и смотреть в одну точку. Её как будто выпили через трубочку и шумом затянулись напоследок. «Но чего вы расстроились?» Светлана Гарьевна протянула ей кружку чая. «Идите домой, всё образуется». Вот увидите, они ещё в очереди к вам стоять будут. А сначала всегда так. Всё новое в штыки». Ну что ж, остаётся надеяться. Лена спустилась по лестнице дыка и погрузилась в пряную темноту октября. Кричали чайки. В воздухе были намешаны запахи моря, пыли и уже прелой травы. На улице не было ни души. И вдруг она услышала за спиной шорох гравия. Лена свернула на соседнюю улицу. Ошибки быть не могло, вслед за ней медленно ехала машина. По спине пробежал холодок. Что делать? Бежать? Кричать? Или остановиться? Машина затормозила, и из неё, судя по голосам, вышли двое. Лена ускорила шаг, перешла на бег. Сзади тоже побежали. Ей хотелось обернуться, но это слишком большая роскошь. Кто-то с силой дёрнул её за запястье. «Стой!» лена начала извиваться и выкручивать руку из темноты буркнули мы просто поговорить хотим свет фонаря выхватил длинного жилистого парня у которого на шее блеснула жирная змейка цепи он отпустил ее руку и боль волной докатилась до кончиков пальцев она нащупала в кармане ключи побежишь будет хуже сзади медленно двигалась полная фигура как будто перекатывалась по ночной дороге ну что ты бегаешь здесь «Хотели бы что с тобой сделать, у подъезда бы встретили, и всё. А так на центральной улице, в безопасном месте. Пойдём, машина, поговорим». Колобок оказался мужчиной с гладким широким лицом и редкими, еле заметными бровями. «В машину не пойду». Лена проверяла пальцами в кармане, какой ключ из связки острее. «Ладно, ладно, да слово тебе скажу. А то ты тут шныряешь, что-то крутишься, и папиком своим передай». Колобок перевёл дыхание. Вывозить на свой завод кого угодно можете, хоть пингвинов в Антарктиде, но мужиков местных не трогайте, Ясно? Это мои мужики. Они на меня работают. И перебежчикам я жить не дам. Лена поняла, что перед ней стоит сам дядя Паша, директор рыбзавода. Крепостное право отменили уже. Где хотят, там и будут работать. Всё это вырвалось у неё случайно, против собственной воли. «А ты, как я посмотрю, грамотная. Историю любишь? А я вот литературу люблю. Знаешь, как у Гоголя в «Мёртвых душах»? «Всё, что не видишь, всё это моё. И даже весь этот лес и всё, что за лесом, всё моё». Он подошёл вплотную и флегматично произнёс. «И ты сейчас, шмакодявка, тоже моя. Захочу и задушу тебя своими руками». В ушах зашумело. Стало страшно даже сделать вдох, не то что ответить. — Ладно, расслабь булки. — Шучу. Мы же культурные люди. Разговоры высокие ведём. — Я думаю, ты поняла меня. Хозяевам своим передашь. Он кивнул дылди со злобленным лицом. — Пойдём, Саня. Они развернулись и зашуршали к машине. Потом объехали Лену и мигнули аварийкой. Вежливо прощались.